272. Нет ничего удивительного, что даже совершенно простой человек может видеть излучение. Причин тому много. Он может быть необычным человеком по своим бывшим жизням, или в нем могло выразиться это особое качество среди маловыраженных других. Такие одиночные случаи нередки. Можно видеть, что даже безграмотные люди обладают необычными восприятиями. Они не знают, почему такое знание приходит к ним, когда они говорят без лукавства. Такие свойства, хотя явно выраженные, не имеют ничего общего с накоплениями прошлых жизней. Сколько химических воздействий могут пробудить отдельные свойства, которые возникают и могут временно исчезать. Только осознание переменных пространственных токов может объяснить происходящие изменения в организме. Вы знаете, что и зрение, и слух, и все чувствования изменяются под воздействием токов. Можно убедиться, что такие колебания происходят не только в явленные сроки, но вне человеческих рассуждений. Именно лишь внешние условия могут создавать такие необъяснимые явления.